Эпилог. Порядок, система, логика. Жители этой планеты имели подобные речевые конструкты в каждой языковой группе, но при этом, кажется, понятия не имели, что они на самом деле означают. Воплощенный хаос и энтропия, тяга к саморазрушению, неустойчивые и неочевидные правила организации социума, иррациональность в каждом мгновении – их бессмысленного бытия. Религия. Цивилизация достигла уровня развития, позволяющего освоение собственной солнечной системы. Вплотную подошла к созданию искусственного интеллекта и цифровой реальности. Но 70% населения до сих пор считают, что они созданы по образу и подобию некой мифической сущности. Уточнение. Не считают. Верят не выстраивают свое мнение о данном предмете, опираясь на факты, а просто алогично принимают его. Как подобное может сосуществовать в голове разумного существа? С цирилами было понятно. На момент освоения их цивилизация только-только выбралась из болот. Рептилии начали строить общество, и естественно, что в их примитивном разуме Спокойно уживались многочисленные пантеоны, основанные на климатических особенностях планеты. Но люди. Они добрались до расщепления атома, проникли в понимание генома и запускали конфликты на основании различного прочтения выдуманных священных текстов. Сравнить с нейрогенами. Тот же уровень развития, но никакого сходства в индивидуальном или общественном мышлении. Структура 6979 находилась на Земле с первой волны. 127 лет, если пользоваться местной системой измерения, кстати, вполне логичной. За это время она успела изучить человечество и возненавидеть его, признавая при этом, что люди в качестве носителей превосходили даже куакши скорость размножения, пластичная цепочка ДНК, приспособляемость – Все было на высоте. Но мышление, тяга к саморазрушению, патологическая неспособность к рациональной организации общества. Впрочем, терпеть это осталось недолго. Пятая волна уже прибыла. Зачистка дефектов набирает обороты. Осталось возвести два шпиля и дождаться носителя с колонистами. И тогда еще одна планета будет включена в сеть. Пересадочная станция позволит исследовать этот рукав галактики и планировать дальнейшее распространение. Но главное, можно забыть об особенностях мышления аборигенов, так беспокоящих системный разум высокоорганизованного существа, и о том, как местные дефекты едва не разрушили его планы. 6979 допускала возможность поражения с самого начала миссии в Новосибирске. Дефекты закрепились здесь основательно, даже выстроили некое подобие иерархии. Правда, уровень взаимодействия кластеров не вызывал ничего, кроме смеха. Расчеты аналитического блока структуры выдавали 1,79% негативного исхода. Но с момента появления дефектного чистильщика Вероятность провала начала расти. Некоторые решения пришлось принимать на ходу, опираясь на неполные данные. Более того, однажды 6979 поймала себя на мысли, что действует интуитивно, опираясь не на расчеты, а на некое чутье, которое, конечно, развивается у каждого разведчика, оставившего за спиной десяток освоенных колоний но не должно доминировать над логикой. Потеряв большую часть себя, в недавних столкновениях с новусами структура не имела достаточного ресурса для анализа причин совершенной ошибки и интуитивно связывала их с взаимодействием проекта пастырь и дефектного чистильщика. Уточнение. Ошибкой было разрешить пастырю взаимодействовать с чистильщиком. Но возможности, возникающие в случае успешной вербовки дефекта, превосходил негативные последствия. Так она считала. Мистическая платформа в качестве объяснения изменений на генетическом уровне должна была удовлетворить чистильщика. Опыт работы с пастырем подтверждал это. Структура по праву гордилась своим проектом. Используя сплав религиозных воззрений разных народов планеты, Она растила фанатика 6 лет, направляла его развитие в нужную сторону, снабжала человеческим и технологическим ресурсом, из Горного Алтая привезла сюда, встроила, легендировала и в назначенное время активировала. Но, вероятно, плотная полевая работа с дефектным диагностическим блоком как-то повлияла на 6979, изменила ее. В результате часть данных были неверно интерпретированы, что и привело к провалу. Она упустила тот момент, когда пастырь вышел из-под контроля, была слишком занята, понесла потери и когда пришло время избавляться от ненужного больше проекта, допустила ошибку. Дефект смог уйти. В процессе уничтожил один из аналитических сегментов и получил доступ к памяти 6979. Теперь эти данные оказались в распоряжении чистильщика, который к этому времени создал новую точку силы в Новосибирске. Свой кластер. Размышления структуры прервал звонок сотового телефона. Тонкие пальцы постаревшего особи женского пола активировали устройство связи. Да, необходимо провести ротацию. Подтверждаю. Утрачена большая часть сегментов. Снижена эффективность. Требуется перестройка. «9315 прибудет через два дня. Вылетай в центр. Предлагаю обменяться аналитическими блоками с новым координатором. Разумно. Уточнение. Передача. Не обмен. Хорошо. Тогда мне нужны два диагностических сегмента для полноценного функционирования. Предусмотрено. Прибудут вместе с 9315. Ожидаю. Приказ. Не вмешиваться в процессы, происходящие в среде дефектов. Они слишком заняты собой». «В моем участии нет необходимости. Проект «Пастырь» закрыт?» «Да, но...» В этот момент 6979 почувствовала, как перестал функционировать ее последний защитный сегмент. Он находился в фойе отеля, контролируя подступы к ключевому узлу структуры. Последней информацией, загруженной в память, стал образ вбегающих в помещение вооруженных людей и дефекта чистильщика парализовавшего сегмент звуковой волной. Скорость обработки информации и без того низкая в последнее время упала еще немного. Незначительно, защитный сегмент практически не участвовал в процессе мышления, но после потери двух аналитических блоков его мощности тоже были задействованы, и лишившись их, структура на незначительный отрезок времени замерла, перестраивая связи внутри себя. Но, уточнил динамик смартфона, Нападение. Отосвалось 6 9 7 9. Утрачен последний защитный сегмент. Провожу эвакуацию. Только разорвав связь с иерархией, структура поняла, что не успела сообщить о том, что пастырь получил доступ к ее памяти и передал ее чистильщику. Сниженная скорость мыслительных процессов привела к тому, что люди называют забывчивостью. Виталий Останин. Функция книга вторая. Текст читал Дементьев Илья. Монтаж Рябков Алексей.